глава 9 дела клановые сон короткий прерывистый от него устаешь еще больше но вы настал новый день а значит пора вставать об этом мне напомнил Медас, вновь раз за разом повторявший командир время пришло командир время пришло да не сплю я уже пришлось произнести мне что случилось помощник ты просил разбудить когда больше половины соклановцев проснутся. «Соклановцев? Когда я успел всех принять в клан? У многих из них и...» «Стоп! Иван вернулся?» «Нет, Ивана не было», сообщил грустную новость Мидас. «В клан ты тоже никого не принимал еще, иначе мне бы стало известно. Я просто повторил твои слова, произнесенные перед сном». «Сергей, что-то опять случилось?» Полина повернулась ко мне лицом и приподнялась, опёршись на локоть. «Утро пришло», — ответил я. «И по такому случаю я предлагаю тебе вступить в мой клан». «Согласна?» «Да». Чуть растерянно ответила девушка, а затем её глаза забегали из стороны в сторону. Похоже, читает сообщение. Закончив знакомиться с текстом, она уточнила. «Ты действительно хочешь, чтобы я стала заместителем по моральному контролю?» «Эм...» — протянул я. «И что мне на это ответить?» — А так и скажу. — Ну да. — Тогда согласна. — Ух ты, мне еще и должность старшего медика дали. — Вижу, — ответил я, вчитываясь в строки текста перед глазами. — Надо же. Вот у меня и должности начали занимать. Медас еще ночью, бывший только первым заместителем, теперь стал главным по обороне и технической части. В целом неплохо. Надо бы продолжить. — Сергей, что с твоими глазами? — встревожилась Полина. — В белках словно все капилляры лопнули. «Хулиганы хотели зрение лишить», — пошутил я, — «но мне повезло. Зато теперь знаю, на что способны другие игроки нашей планеты. Жаль, только визор испорчен. Но я еще ночью отдал его Медасу, он обещал починить». «То есть ты чуть не ослеп?» — удивилась Полина. «Ну как?» «По глупости. Думал, что у аукциона имеется некая защита от подобных атак. Оказывается, лучше не приобретать очень дешевые лоты напрямую от игроков» и уж тем более не брать предметы и вещи со странными добавлениями, вроде записки и прочего. — Ладно, хватит болтать, пора подниматься. — Кто у нас сегодня главный по кухне? — Галина с дочками, — ответила Полина, поднимаясь с кровати. — Чур, я первая в душ. В клан вступили все, кроме Юми и Юки, то есть насти и Нади, племянниц. Они были нулевого уровня. Зато у меня теперь имелись все четыре заместителя и большая часть должностей первого круга была занята. Следующим этапом была передача КСО и почти всех кристаллов в общий котел. Все понимали, что доступ к аукциону имею лишь я. И уже знатно на всех потратился. Уже сейчас каждый имел защиту, средства связи и оружие. И это не считая крышу над головой, удобства и защиту, которую мало кто может предложить. В итоге мой личный баланс, на который упали все переданные активы, пополнился на 1117 КСО, 53 простых, 70 улучшенных, 25 редких и 10 эпических кристаллов. Оказывается, за отражение стаи измененных все получили хорошее вознаграждение. Дальше я, опираясь на занимаемые товарищами должности, надавал всем задач, а сам, взяв с собой племянниц, повел их обучать стрельбе. Главное — увести девчонок подальше от того ужасного зрелища, что расположилось перед терминалом. Увы, но после нескольких выстрелов из АКРа, ПМРа и ружья мне пришлось наведаться на аукцион и, потратив 8 редких и 6 улучшенных кристаллов, приобрести два энергетических ружья редкого ранга. Отдачи никакой, прицельная дальность стрельбы более 100 метров, энергоячейка емкостью на 5 эргов и, соответственно, на полтора десятка выстрелов. Две запасных эрго-батареи и еще один плюс — оружие было легким. С новым оружием девчонки показали себя отлично. Смогут не только защитить себя, но и поддержать основную группу при случае. Но главное, я убедился, что племянницы готовы к новому, изменившемуся миру. Возможно, лучше, чем взрослые. «Мы словно в «Звездных войнах», — высказала свое мнение Надя, расстреляв первую энергоячейку. «Там такие же эффекты от бластеров». «Ага». «Еще бы световые мечи», — добавила Настя, — «и космический корабль, чтобы улететь отсюда, когда нас придут захватывать имперцы». «Не отвлекаемся, дамы. У вас еще один подход», — пришлось мне прервать разговор сестер. «А насчет корабля? Так нам лететь некуда. Наоборот, нужно здесь строить свое будущее. Сейчас мы имеем преимущество перед чужаками, и хорошо бы его сохранить до тех пор, пока мы не превратимся в по-настоящему сильный клан. Вот тогда можно будет уже выбирать, где жить». «Папа сказал, что миров, куда можно уйти, много, но все они непригодны для жизни», — сообщила Надежда. «И еще есть миры первого уровня, но в них не открываются порталы». «Может, и открываются, но для этого нужны непростые кристаллы и уровень повыше», — подумалось мне. Но вслух ничего не сказал. Лишь жестом велел девчонкам стрелять по мишеням. Обе не подвели, с расстояния в 50 метров поразив все щиты. Способные ученицы на лету ухватили все, что им объяснили перед обучением. «На сегодня стрельб достаточно». — сообщил я, когда все четыре эрго-батареи разрядились. «Давайте я заряжу ваше оружие, и можете возвращаться к матери. Сегодня ваше дежурство на кухне». «Дядь Серёж, а тётя Поля теперь твоя жена?» — внезапно спросила младшая племянница. «А вот вы у неё и спросите», — выкрутился я. «Мама сказала, что да», — сообщила Надя. «А что, свадьбы не будет?» «Женщины», — закатил я глаза. «На дворе конец света, им свадьбу подавай. Будет вам праздник, но не сейчас». Некогда отдыхать. Все, бегом к матери. И не забывайте, оружие должно всегда находиться рядом с вами, на расстоянии вытянутой руки. И матери донесите эту истину. Теперь только так можно будет. Выжить. Перед терминалом вовсю кипела работа. Мой первый заместитель наконец-то починил большую платформу. Правда, не до конца, и теперь его копия, тяжелый оборонительный дроид, выступал в роли тягача. В это время два архита и один модуль архея грузили тела, измененных в импровизированную телегу. Михаил, Алексей и Зена, облачившись в робу, по мере сил помогали роботам. Что ж, вроде при деле, и это радует. Полина с Цандрой выполняли поручения Медаса, убирались в недавно восстановленной морозильной камере. Два оставшихся модуля архея продолжали работать, один над расчисткой тоннеля, второй в ремонтном цеху, контролируя. В общем, все шло своим чередом. Ради любопытства я проверил, не заработала ли недавно пропавшая сотовая связь. Увы, но чуда не случилось. Что ж, значит будем надеяться, что Юра Титов найдет дорогу к космопорту. А мне пора заботиться созданием хранилища. Если оно будет на территории космопорта, то получится, что у нас появится своя клановая казна, в которую чужак не получит доступа, даже если очень захочет. Носить при себе все кристаллы и КСО крайне глупая затея. Погибну, и клан останется без активов. А так сделают доступ к хранилищу себе, Медасу и полини с Михаилом. Помощник всегда здесь, в терминале, а значит, сможет передать остальным все, что нужно, даже если брата с моей... Хм, <давно> дамой сердца, не будет рядом. Клановую казну сначала решил сделать в недавно открытом подземном хранилище, во втором помещении, но потом поразмыслил и пришел к выводу, что идея глупая. Если придется поднимать на поверхность фрегат, то там потребуется все разрушить». Нет, лучше для этого использовать подземный центр управления. Приняв решение, я направился к лестнице, ведущей вниз по пути, связавшись с помощником. «Мидас! Что по визору?» «Архей уже восстановил его, как и двух малых охотников. Командир! Нам достался отличный помощник, способный заменить любой модуль на, казалось бы, совсем несовместимый. Представляешь?» Он использовал энергоячейки, добытые в поселке, и благодаря им увеличил автономность охотников вдвое, а затем приспособил АКР под манипуляторы, и теперь оба малых дроида практически восстановили свои возможности. Так что у нас прибавилось еще две боевые единицы улучшенного ранга. «Как продвигаются твои дела по спутникам?» «Медленно, но я предупреждал, там спешить нельзя». «На всякий случай пришлось установить мощные помехи над всей территорией космопорта, чтобы нас не засекли раньше времени. Поэтому я бы не отказался от сотни запасных эргов». «Сейчас спущусь вниз», — успокоил я разумного дроида. «Ты где?» «В центре управления. Отсюда легче контролировать все». «У меня кое-какая идея возникла. Поделюсь с тобой. Может, предложишь что-то получше?» Я коснулся автоматического замка, и тот, считав мои данные, разблокировал дверь, ведущую вниз. Ну вот, словно темный властелин, втайне от своих слуг, спускаюсь к источнику богатства и света, пока все занимаются важными делами. Добравшись до спуска к перрону, я прислушался. Звук работающего ремонтного комплекса совсем хорошо слышно. Значит, скоро мы обзаведемся настоящим броневиком. «Эх, надо бы еще посмотреть, для него тяжелое вооружение». Шагая дальше по тоннелю, я задумался о том, выдержит ли защита от моих редких браслетов одиночный выстрел или, скажем, авиационной пушки, не имеющие ранга. Как-то же упорядоченная высчитывает, какой силы необходимо воздействие, чтобы снять эффект брони. Надо бы провести по такому случаю испытание. Желательно на противнике. «Заходи, командир!» — встретил меня Медас. о о, -о! «Ты что, обновил себе броню?» – удивился я, разглядывая своего помощника. И ведь действительно у разумного дроида изменился не только цвет грудных бронеплит, но и автопушку на левом манипуляторе заменила энергетическое орудие. «Да, запасные бронепластины Руха оказались на порядок прочнее моих, и орудие я заменил. Накопитель Эрго позволяет содержать такое, зато теперь всегда вооружен и не завишу от боеприпасов» которые при длительных боевых действиях имеют свойство заканчиваться. «Так, давай я передам тебе 70 аргов, а затем мы обсудим одно важное дело», — предложил я. «Что в этот раз придумал?» — заинтересовался заместитель, протягивая ремонтным манипулятором коннектор, через который я передавал эрги Медасу, а он преобразовывал их в привычную для космопорта энергию. Согласовав с помощником место хранилища, я тут же создал его, оформив соответствующий допуск товарищам. Забавное дело. Теперь стоило мне появиться в центре управления, как перед глазами вспыхивало сообщение. «Парторг, желаешь посетить хранилище эпического ранга? Время действия 9 дней, 23 часа 39 минут. Да? Нет?» «Нет», — озвучил я свой выбор, после чего повернулся к мидасу «Слушай, может, вскроем все-таки хранилище с фрегатом?» «Ты действительно этого хочешь?» — уточнил Медас. «В случае вскрытия все ресурсы Архея придется сосредоточить на корабле. Потребуется замена некоторых расходников, запуск реактора. Все это потребует внимания. Но с другой стороны у нас появится медкапсула, а это возможность вытащить человека практически с того света». «Вот и неоспоримый довод», — улыбнулся я. «Но сначала все же вытащим на поверхность головной вагон и расчистим площадку перед терминалом». Затем архиты займутся производством боеприпасов и оружия, а архей возьмется за фрегат. Ну а я к тому времени проверю, на что способны мои соклановцы». «Боевой выход?» — голос Медаса прозвучал настороженно. «Выезд. На бронепоезде у нас будет хотя бы какой-то шанс. А вот так, без... Сомнительное занятие. Проще в другой мир прогуляться. Но я склоняюсь к тому, что сейчас самое вкусное здесь, в нашем мире. Артефакты и игровые предметы валяются везде, практически под ногами». Пока чужаки не пошли на землю потоком, нужно получить максимальную выгоду. «В таком случае охотники вам пригодятся», — задумчиво произнес Медас. «И я попрошу установить на транспорт автопушку с моего правого манипулятора. Она эпического класса, бронебойная, с повышенной скорострельностью и специальным охлаждением ствола. С таким оружием вам будет легко отбиться даже от местной военной техники». «Да ты мысли мои читаешь». Усмехнулся я, как раз думал об этом, когда пошел сюда. «Добро! Устанавливай!» Шагая назад, я думал не о своих заботах и насущных проблемах, а о том, что на земле огромное количество оружия, находящегося в спецхранилищах. Те же танки, произведенные во второй половине XX века. Это же раритеты, которые просто обязаны получить от упорядоченного ранг, причем редкий или эпический». Если с умом распорядиться всем этим добром, то можно спокойно организовать столь мощную оборону, которую никто не сломит. Вот только кто всем этим будет заниматься? Никто. Проще продать все кому-то и наслаждаться безбедной жизнью, где-нибудь в безопасности. Во всяком случае, хозяева следователя Орлова так и поступили. И Константин тоже. Поднявшись на первый этаж, я сразу направился к выходу. Посмотреть, как решаются дела с трупами и ничуть не удивился, когда обнаружил, что тела измененных большей части уже убраны. Михаил с Алексеем стояли в стороне и наблюдали, как дроиды ремонтники собирают последних убитых, а тяжелый робот ходит за ними по пятам, словно тягач с прицепом, грузовой платформой. «Парторг, ты где был?» — раздался позади голос Зены. «Решал судьбу полученных от вас кристаллов. Честно признался я. А вы, значит, уже закончили дела?» да «Роботы сами доделают оставшуюся работу», — ответила девушка и тут же выпалила, словно стесняясь сказанного. «Слушай, у меня к тебе вопрос». «Когда отправимся выручать отца, завтра, может, послезавтра сделаем выезд в город. Если условия будут приемлемые, то прокатимся до байкерского клуба». «Нет, я не об этом. Скажи, отец видел Полину?» «Тоже обратила внимание», — усмехнулся я. «Да, Борода не только видел, но и расспрашивал про нее. Удивительное сходство». Я пробовала расспросить твою подружку о родителях, но она как-то странно среагировала. «Убили их за несколько дней до пришествия упорядоченного. Так что ты лучше у меня спроси. Что знаю, расскажу». «Да нет, такое... Хотя ты должен знать, у нее на правой груди есть родинка. Вот здесь, примерно». Зена тут же показала, где именно. «Нет, ты уж такое у нее самой спрашивай». Мне больших трудов стоило отвести взгляд от черного топа, обтягивающего аппетитные полушария. «Ещё вопросы есть?» «Да ладно, Порторг, я же не просто так спрашиваю. Понять хочу, родственники мы или просто двойники?» «Я поговорю с Полиной. Пришлось ответить мне. Кстати, ты же хорошо знаешь своего отца. Как думаешь, он сразу отправится тебя искать?» «Скорее всего, да». У девушки на лице напряглись скулы. Видно, что переживает. «Сергей, вот ты где!» — раздался голос Галины. — А я ищу, ищу тебя. Скажи, я могу заказать тебе кое-какие продукты. Очень надо. — Список приготовила, — поинтересовался я. — Разумеется, — улыбнулась супруга брата, протягивая сложенный вдвое листок. — Кстати, ты вот эти ружья девочкам выдал. Может, их в оружейную комнату поместить? Все же дети. — Галина, ты вчера своими глазами видела, насколько опасен стал наш мир. Пусть привыкают даже спать с оружием. Это пойдет только на пользу. Продукты посмотрю, что есть приобрету. «Зена, сходи, узнай, как дела у Полины с Цандрой. Если уже заканчиваю, то можешь помочь, чтобы дело ускорилось. Затем в столовую. Я кое-что расскажу всем, прежде чем мы пообедаем». «У меня как раз все будет готово», — поняла мой намек Галина. Уже удаляясь, она добавила шепотом, не зная, что я слышу. «Господи, что вообще происходит? Как мы выживем в таком мире?» «Наивная. Выживем, привыкнем и даже сможем радоваться такой жизни». Главное не попасть в рабство. А для этого нужно лишь две вещи. Быть сильным и не привлекать внимания. Пока не привлекать. Словно прочитав мои мысли, упорядоченная тут же подкинула очередную задачку. «Командир, системы сканирования обнаружили колонну транспорта, движущуюся по трассе, прилегающей к космопорту», — раздался в ухе голос Медаса. «Судя по внешнему виду, это гражданская техника». «Эти могут и мимо проехать», — пробормотал я. «Но ты все равно отдай приказ, чтобы все, и люди, и дроиды скрылись в стенах терминала. Да, можешь вывести картинку на какой-нибудь монитор». «В ремонтном цеху», — предложил Мидас. «Поторопись». Не дослушав, я со всех ног бросился в указанном направлении. Лишь возле дверей притормозил, чтобы не врезаться. Монитор обнаружился на одной из приборных панелей. Изображение было намного хуже, чем у визора, но мне хватило того, что смог разглядеть. «Гражданский, говоришь?» Скажи, мы можем накрыть колонну чем-нибудь мощным, чтобы никто не выжил. Интерлюдия 3. Семён Кругликов. Круглому нравилось его новое положение в новом обществе. Всю жизнь до того странного портала, который появился прямо во дворе тюрьмы, Семён пытался чего-то добиться, даже пробовал вести честную жизнь, когда познакомился с Полиной, но потом сорвался. Тогда он был никем. Простым работягой, затем сидельцем, но упорядоченная, дала ему шанс. И вот он уже один из бригадиров Седового, весьма уважаемого в нужных кругах человека. У Бахана имелись связи не только на земле, но и за ее пределами. И благодаря этому Круглый сейчас руководит десятком игроков и таким же количеством простых людей. Сегодня они ехали в город. Да, рискованно, но если промедлить, можно лишиться самого вкусного — игровых предметов, а это непростительно. «Бугор, у нас какая-то хрень нарисовалась», — раздалось у семёна в ухе. «Тут вместо леса аэропорт появился. Мы точно правильно едем». «Что ты несешь?» — удивился Круглов, ехавший за рулем последней, замыкающей колонну машине. «Давай тормози! Выйдем, ас...» Договорить семён не успел. Именно в тот момент, когда деревья по правую руку кончились, и Круглому даже показалось, что он действительно увидел вдалеке самолет, на дорогу обрушился огненный ад».